Паша. Лёгкое опьянение сваливается на меня приятной усталостью. Пока ребята спорят, стоит ли им идти купаться, ложусь спиной прямо на песок и позволяю ночному небу захватить всё моё внимание. Здесь оно не такое, как в средней полосе страны. Здесь даже звёзды кажутся ближе, чище, ярче. Любуюсь имя машинально прокручивая в голове свои партии на завтрашний фестиваль. Ноты, аккорды, все нюансы, которые помню, кажется на зубок, но могу и забыть, если дам волнению победить меня. Набираю номер Ани. В груди покалывает от предвкушения. Вот сейчас раздастся ее голос, насмешливый, но ласковый. Спросит меня, как там местные девчонки, скольких я уже успел закадрить повешает выпороть за плохое поведение, а потом совершенно серьёзно скажет, что безумно соскучилась. Но после долгого молчания, вакуумом повисшего в трубке, вдруг раздаётся бла-бла, сори, абонент не абонент и что-то там про зону доступа. Пробую ещё раз и ещё, но всё тщетно, опять и опять. Либо она недоступна, либо отключила телефон. Набираю Машу. Да, Как-то загадочно отвечает она. Привет, систер. Как дела? Мне чертовски приятно слышать родной голос. «Все хорошо, Раздается в трубке как-то не очень уверена. А у тебя? Нормально. Скучаю здесь один. Один? А разве со мной ребята, но сама понимаешь, а они не хватает. Ань, эм, её голос кажется растерянным. Что-то случилось? Не, не очень очень-то уверена. А ты чем занимаешься? Мы с Димой эм, гуляем тут возле реки. А, всё ясно, значит, я вас отвлёк. Не самое приятное представлять, чем твоя сестра-двойняшка может сейчас заниматься со своим парнем, но нужно сосредоточить мысли на том, что она счастлива. Это главное. И вообще, стоит перестать думать о ней как о ребёнке. Не отвлёк. Смеется сестренка, и до меня доносится размеренный шелест волн на заднем плане. Удивительно, как мне сейчас хочется оказаться там, на Родине, на берегу реки, так похожей своим шумом на море, раскинувшееся сейчас вокруг. Мы просто гуляем, сочиняем концепцию для нового кафе, обсуждаем кое-какие детали. Дай-ка мне этого засранца. Секундная пауза, ее голос приобретает угрожающие нотки. Только я могу звать его засранцем, понял? Она хихикает. Я улыбаюсь, и мне ужасно хочется оказаться сейчас среди родных. О'кей, нига, смеюсь я. Давай его сюда, не злись. Шепот, шуршание, какая-то возня. Здорово, Павлик, наконец слышится в трубке. Ты нарываешься, замечаю я, радуясь тому, что имею возможность поприветствовать этого разрисованного чувака. Не зови меня так. Как ты? спрашивает он. Скучаю. Я тоже, малыш, хрипло произносит Дима, а затем ржет. потерпи немного, мы скоро увидимся. Вот злодей. На моем лице расплывается улыбка. Скучаю по дому, по вам всем, по Солнцевой. Не могу дозвониться до нее, не знаешь, где она. Калинин замолкает, прочищает горло. передаю трубку, Маша. На заднем плане слышится его шепот. Спрашивает про Аню. Алло. Снова голос сестры. Маш, а ты сегодня Аню видела? А, ага, да. У нее все нормально. Да. Машка тяжело вздыхает. Она скучает, переживает. Блин. Вдыхаю и выдыхаю. не знаешь, где она? Должна быть дома. Сестра явно встревожена не меньше моего. Ты звонил? Да, вне зоны доступа. телефон, наверное, разрядился. Не переживай, мы найдем ее и перезвоним, хорошо? Буду ждать. Брат. А. Ты давай там ладом, ага. Ты о чем? Обо всем. Не понял? Все ты понял. Счастливо выступить. Маш, все будет нормально. Скажи Ане, что я звонил. Обязательно. Пока. Целую. Стою, убираю телефон в карман. Ребята не дают мне времени на грусть, они решают искупаться и зовут собой. Снимаю шорты футболку, кидаю их на песок и бегу к морю. Вода приятно охлаждает кожу. Мы все бежим и бежим с Ником и Яриком, поднимая сотни брызг, а глубина нам все еще по колено. Когда наконец уровень доходит до пояса, падаю животом на поверхность, и меня подхватывают большие пенистые волны. Парни с криками и свистом делают то же самое. Волны подбрасывают и их. Переворачиваюсь на спину и позволяю морю нести меня куда оно пожелает. Покоряюсь стихии. Удивляюсь тому, что даже не подозревал раньше, как разительно отличается купание в соленой воде от купания в речке. Лежу, любую звездным небом, пока не слышу в метрах десяти от себя звонкий девичий виск. Встаю на ноги, поворачиваюсь на звук. Леся бежит от Майка, она в одних трусах, прикрывает обнаженную грудь ладонями. Бежит по воде, то и дело оборачивается, проверяя, не догоняет ли он ее. Наконец окунается в воду и смеется, плывет в нашу сторону. Мы переглядываемся с парнями. Ник закатывает глаза, Ярик ржет. Лучше бы Майку ее догнать, честное слово.